Я осознала четко, не хочу. Я неслась спасать не лодку, а свое право на место рядом с этим мужчиной. И можно подумать, что это только потому, что он единственный может вернуть мне ребенка, Но это ложь. Я кричала от его сильных движений чувствовала себя живой, а не существующей или выживающей. Даже здесь, под толщей воды, на грани жизни и смерти, с ним я чувствовала себя в безопасности. В груди пульсировала от восторга.